Глава 13. Барби тоже плачут. Как только выхожу из автобуса, дождь усиливается. Накинув капюшон толстовки, я покрепче сжимаю в руках ключи с брелком-ножом, который подарила мне рот. Чем ближе я подхожу к трейлерному парку, тем сильнее тускнеют фонари вдоль улицы. На остановке яркий холодный свет, а ближе к дому он становится тусклым, с оранжевым отливом. И видно лишь дорогу, Но ничего за ее пределами. В трейлер-парке кипит жизнь, особенно в пятницу вечером. Миссис Рейли снова выгоняет мужа, выбрасывая его вещи прямо на улицу. «К черту тебя, свинья!» Швырнув комок фланелевых рубашек на мокрую землю, она замечает меня и приветливо машет рукой. «А, привет, Микки!» «Привет, миссис Рейли!» Из окон Дюка грохочет рок. И я точно знаю, что мистер Рейли после ссоры с женой сорвется на дюка и начнет пинать дверь его трейлера, оставляя новые вмятины и требуя сделать потише. Из дома Рут слышен детский виск и крики. Она снова не может уложить детей спать. Я захожу домой и закрываюсь на ключ. Сняв промокшие кеды, бросаю рюкзак на пол и иду к холодильнику. Достав из морозилки замороженную лазанью, ставлю ее в микроволновку и заглядываю в телефон. Ольвер так ничего и не написал. Хм. В груди становится так холодно, словно в морозилке лежало не лазанья, а мое сердце. Знаю, что Олле тяжело, но к черту это! Я не хочу давать ему время. Открыв чат, смело печатаю. Микки Рамерес. Ты веришь мне? Две галочки никак не загораются, и я гипнотизирую экран телефона, мечтая увидеть Олли онлайн. Звон микроволновки заставляет меня отложить телефон. Включив телевизор, я без удовольствия ем лазанью и смотрю вечернее шоу, где Ариана Гранде рассказывает Джимми Фэллону о новом музыкальном альбоме. Писк телефона заставляет меня отложить вилку. Оливер Хартли. Я запутался, Миг. Такое чувство, что я уже ничего не знаю. Лишь знаю, что ты мой лучший друг. Микки Раммерс. «Дружба равно доверие, разве нет?» Оливер Хартли. «Кажется, про любовь говорят то же самое». «Это несправедливо. Даже если Оливер говорит, что ничего не знает, то мне все предельно ясно. Он больше хочет верить своей девушке. Девушке, которой он одержим. Той, что держит его в абьюзивных отношениях». «Как-то я читала статью...» почему парням нравятся девчонки, которые вытирают о них ноги. Оказывается, для парней яркие эмоции, как наркотик, а при ссоре в кровь выбрасывается адреналин. Они подсаживаются на эмоциональные качели, на страх того, что девушка может уйти в любую секунду, из-за чего их инстинкт охотника не может быть окончательно удовлетворен. Не знаю, насколько правдива была статья, но зато знаю, что Олли зависим от констанс и чем хуже она себя ведет с ним, тем сильнее он к ней привязывается. Порой у меня складывается ощущение, что Констанс воспринимает Оливера как красивую игрушку, с которой можно поиграть и бросить, когда надоест. А если станет скучно, то можно вернуться в любой момент, ведь игрушка будет предана ждать на том же месте, где ее оставили. Констанс изменила Оли с Мейсоном, к тому же бросила его прямо перед выходом на сцену. Неуверенно вернулась бы она, если бы группа не набирала все большую популярность и подписчиков в социальных сетях. Оливер не заслуживает такого отношения. Никто не заслуживает. И я в том числе. Не заслуживаю, чтобы Оли не верил мне, прекрасно зная, какими стервами по отношению ко мне могут быть Пакт, а особенно Констанс. И если предложение Джейка не пустой звук, то я действительно собираюсь принять его помощь. Мама возвращается домой, когда Джимми Фэллон уже прощается со зрителями. «Меня звонил Фрэнк», — говорит она, скидывая обувь. «Сказал, что ты поругалась с друзьями и сбежала со смены». «Это были не друзья, просто ребята из школы», — отмахиваюсь я. «Что произошло?» Мама садится напротив, и до меня доносится запах мыла с лимонной отдушкой. «Они обидели тебя?» «Нет, скорее разыграли». Это было для ролика в соцсетях. А ушла я, потому что закончила всю работу, но не смогла найти Фрэнка. мики зовёт мама, не отрывая от меня пристального взгляда. Вздохнув, я откидываюсь на спинку стула. Все в порядке, мам!» Такие де почти не притронулась. Глядя на остывшую лазанью, она молчит какое-то время, а затем вдруг всхлипывает и закрывает лицо руками. «Мам, ты чего?» Сжав ее подрагивающее плечо, я продвигаюсь ближе. «Я ужасная мать. Отправила на уборку дочь-подростка. Я же прекрасно знаю, как над этим могут издеваться ребята в школе!» «Да плевать мне на этих ребят! Мне не плевать, Микки! Мне не плевать, что вместо того, чтобы гулять с друзьями или смотреть сериалы, ты вынуждена носиться с тряпками по боулинг-клубу! Это не навсегда! Я... «Поступлю в университет, устроюсь на классную работу, буду карикатуристом в Нью-Йорк Таймс, и у нас с тобой появится столько денег, что мы будем использовать доллары вместо салфеток!» Мама отводит ладони от лица и, усмехнувшись сквозь слезы, сжимает мои пальцы, лежащие на ее плече. «Я так жаль, что я не могу дать тебе большего, ники Мне не нужно. И я говорю искренне. Мне достаточно того, что мы с мамой можем нормально разговаривать друг с другом и шутить, потому что мать Рут только и делает, что кричит на нее, а иногда даже поднимает руку. Не припомню, чтобы они хоть раз разговаривали мирно. У меня есть пусть и крошечная, но своя комната, и мама всегда соблюдает личные границы, стучась перед тем, как зайти. «Разогрею тебе лазанью», — предлагаю я. «Не надо. Люблю остывшую». Притянув в контейнер, мама берет вилку. Как прошло на новом месте? М -м -м, хозяева хорошие, похвалили мою работу, еще и чаевые дали. Буду подрабатывать у них два раза в неделю, пока они не найдут новую домработницу. О, черт! Посмотрев на часы на стене, мама вздыхает. Я пропустила Джимми Фэллона. Сегодня в гостях обещали Клинта Иствуда. Он был сразу после Арианы Гранде. Рассказывала про сына. Клинт был таким красавчиком в молодости. Мама обожает звезд старого Голливуда. У нее под диваном есть коробка с черно-белыми открытками актеров тех лет. Она часто говорит, что родилась не в ту эпоху. А мне кажется, что я родилась не в том теле, потому что не знаю причину, по которой Олли не хочет увидеть во мне девушку. Я не излишне худая и не полная, я обычная. В начале лета мы с рот попытались сделать мне милирование. Купили осветляющий порошок и выкрасили несколько прядей. Цвет немного ушел в рыжину, но я считаю, что получилось симпатично. Кожа у меня всегда загорелая благодаря латиноамериканским корням. Карие глаза, которые я стараюсь подчеркнуть, подкрашивая ресницы. Я похожа на маму с ее школьных фотографий, и мне до безумия это нравится. Не знаю, можно ли судить объективно, Но я действительно считаю себя симпатичной. Однако моего мнения мало, потому что Олли предпочел другую. В понедельник моя уверенность в том, что я хочу помощи Джейка Элфорда, немного ослабевает. Всю дорогу до школы я нервно дергаю ногой, ерзая на сиденье автобуса. Не знаю, откуда в моей голове появилась мысль, что я могу ему доверять» что это не масштабный пранк или вроде того. Но после вчерашней выходки Констанс и сообщений Оливера я четко поняла одно. Мне нечего терять. Даже дружбу с Солли, потому что пока он в отношениях с Констанс, он будет все сильнее отдаляться от меня. Нашей дружбе в любом случае конец. Это лишь вопрос времени. Сегодня у моего локера нет мусора, да и внутри не нашлось злобной записки. Похоже на затишье перед бурей. «Привет, рамерос здоровается Джейк, вводя кот на замке своего локера. «Привет, Элфорд!» Я оглядываюсь в надежде увидеть Оливера. Он на парковке со своей подружкой. Джейк словно читает мои мысли. «Меня тебе недостаточно? Я был уверен, что сделал твое утро добрым. А я-то думаю, почему вдруг ангелы запели? А это просто ты появился в школьном коридоре». Забросив учебники в рюкзак, он захлопывает дверцу. «Я бы потратил еще пару минут на обмен любезностями, но опаздываю на урок. чем чуть позже, солнышко, идет?» «Погоди!» Сжав рукава свитшота, я делаю шаг к нему и снова оглядываюсь. «Когда мы сможем поговорить?» «Поговорить? Ну да, то, о чем я писала тебе. И то, что ты предлагал». «А что-то вылетело из головы. Не напомнишь?» Разыгрывая непонимание, он скрещивает руки на груди и прислоняется плечом к локеру. «Да, я даже принесла это с собой!» На секунду нырнув рукой в рюкзак, я достаю ее и показываю Джейку средний палец. «Вот! Теперь вспомнил?» Неожиданно для меня Джейк смеется. «Вообще-то я планировала хоть как-то задеть его, а не веселить». «Да», — отвечает он, потирая ладонью грудь и все еще посмеиваясь. «Припоминаю». Сжав лямку рюкзака на плече, я разворачиваюсь. «Давай поговорим в перерыве на ланч». Я медленно оборачиваюсь, замечаю заинтересованные взгляды проходящих мимо девчонок и чувствую себя некомфортно в собственном теле. Уже представляю, как на уроке Пайпер — получать записки о том, что я терлась рядом с Джейком в коридоре, и не удивлюсь, если кто-то приукрасит, добавив, что я смотрела на него холодным взглядом. «Хорошо», — соглашаюсь я, понизив голос. «Будет лучше, если нас никто не увидит. Встретимся вместе где нет людей, и куда никто не зайдет по доброй воле». «Мы что, пойдем к тебе в гости?» «Я про библиотеку, кретин». Джейк вскидывает ладони. «Просто шутка!» «Хорошо, встретимся там!» Он делает шаг назад, но останавливается. Э, «Не подскажешь, в каком корпусе у нас библиотека?» «Ты серьезно?» «Джейки!» Словно из ниоткуда рядом с нами появляется Ник со счастливой улыбкой и хлопает Элфорда по плечу. «Она здесь, мужик! Она правда здесь!» «Кто?» «Она!» Вцепившись в воротник расстегнутой рубашки Джейка, Ник встряхивает его, а затем напевает песню «Beatles I've Just Seen A Face». «Дошло?» «И что она здесь делает?» «Понятия не имею. Она послала меня». Улыбка Ника становится еще шире, а синие глаза словно вспыхивают. «И после такого попробуй сказать, что это не судьба. Идем, познакомлю вас!» «Она ведь тебя отшила», — хмыкает Элфорд. «Я хочу, чтобы весь мир узнал, что мы встретились!» Цитирует он строчку из песни, которую только что напевал. «Да и какая к черту разница, если в конечном счете мы будем вместе? Погодите, вы чувствуете это?» Прикрыв глаза, Ник демонстративно втягивает воздух носом. «Пахнет притяжением и любовью». «Пахнет твоим дезодорантом и отчаянием». Джейк отталкивает от тебя друга и переводит взгляд на меня. «До встречи, Микаэлла». Подмигнув, он уходит, а я так и стою в недоумении, не понимая, Был ли шутка вопрос о том, где находится библиотека. Зайдя в кабинет, я с грустью смотрю на пустующую порту Олли. Даже если он опоздает на урок истории, лучезарная улыбка все равно спасет его от выговора миссис Лестрой. И эта лучезарная улыбка отправит мою гордость в полет первым классом в самый дальний угол. Я этого не хочу. Я боюсь собственной реакции. Но мне интересно, как Олли будет вести себя после вчерашнего. Класс потихоньку заполняется, и каждый раз, как кто-то появляется в дверях, я невольно поднимаю голову в ожидании. Когда Оливер наконец-то заходит, я, как полная дура, делаю вид, что увлечена рисованием кружочков на полях и при этом так сильно сжимаю карандаш, что он в любой момент треснет в ладони. Оля садится сбоку от меня, а я украдкой посматриваю, как он сосредоточенно печатает что-то в телефоне. «Привет, Мик!» Повернувшись, пытаюсь изобразить удивление на лице в стиле «Вот это неожиданность!» «И как я не заметила, что ты здесь!» «Выходит бездарно, но надо отдать Оле должное. Он никак не комментирует это». «Прости за вчерашнее», — с сожалением говорит он. За весь вечер в целом и за то, что я написал, вместо того, чтобы просто поддержать. Неуверенно кивнув, я откладываю карандаш. «Вчера ты так и не ответил на мой вопрос. Знаю, просто...» Запнувшись, он зарывается пальцами в волосы и издает смешок. «Констанс вчера сказала мне кое-что, и это ввело меня в ступор. И я все еще нахожусь в нем, если честно». «Что она сказала?» Обведя взглядом класс, Оливер качает головой. «Не здесь. Поговорим об этом после урока. От его серьезного тона у меня желудок сжимается. Что грёбаная Констанс наплела ему?» В класс под ручку заходят Люси и Шейла. Заняв передние парты, они окликают подруг, сидящих в самом конце класса. «Честно говоря, я недолюбливаю этих девчонок, потому что они распространяют школьные сплетни со скоростью света» И каждая встреча с этой парочкой похожа на сводку новостей о личной жизни учеников и учителей уэст Мемфиса. «Эй, слышали новость?» – спрашивает Люси, хлопая в ладоши. «У нас новенькая, и она одна из кардиналов!» «Что она тут делает?» Ребекка откладывает зеркальце и блеск для губ. «Черт ее знает! Лучше спроси, как ее зовут!» «И...» «Бейли Шепард!» Нетерпеливо выкрикивает Шейла, которая совершенно не умеет держать интригу, в отличие от подруги-сплетницы. «Шейла! Ну какого черта?» Всплескивает руками Люси. «Я хотела, чтобы они отгадали!» «Да, это Бейли Шепард, сестра-близнец того самого Мейсона, с которым в прошлом году Констанс...» Осекшись, она на Оливера. Плотно сжав челюсть, Олли смотрит перед собой. «Ха! -ха черт возьми!» смеется Ребека. Что случилось в их семье, раз они перевели дочь в нашу дыру? А ее брат тоже перевелся? Прошу, скажи, да. Он такой секси? Не знаю. Видела бы ты эту девицу, уходит с таким выражением лица, будто у нее дерьмом под носом намазано. Строит из себя принцессу. Корона слетит быстро, заверяет Ребека, постукивая ногтями по парте. И девчонки кивают. Я склоняюсь к парте Оливера. «Ты в порядке?» «В полном». А вот ходящие на его скулах жилваки говорят об обратном. Обсуждение сплетен прерывает появление миссис Лестрой. Я пытаюсь сосредоточиться на датах и сражениях, но в голове то и дело всплывают мысли о новенькой из частной школы. «Она что, камикадзе?» «Иначе не знаю, как еще объяснить ее появление в Уэст-Мемфисе. Наши школы враждуют годами». Это все равно, что добровольно зайти в клетку с голодными гиенами. И нужно быть идиотом, чтобы не решить простое уравнение. Девушка, на которую запал Ник, является врагом всей школы, а особенно врагом Айрис Хейл, которая кровожадно расправляется с любой, кому Ник проявит внимание. Этой девчонке лучше бежать отсюда со всех ног. А еще меня пугает мысль, что ее брат, возможно, тоже будет учиться в нашей школе. Мейсон, вспыльчив, а Оли его ненавидит. Это закончится дракой, причем ни одной. Когда раздается звонок, я наспех закидываю вещи в рюкзак. «Где поговорим?» — уточняю у Оливера, поднимаясь. Он растерянно моргает, а затем осматривает класс, словно не верит, что урок действительно уже закончился. «Что?» «Ты сказал, что Констанс что-то ляпнула, и нам нужно это обсудить». «Да, точно», — протягивает он, собирая вещи. «Давай позже, ладно?» Он подскакивает со стула и, сжав кулаки, чуть ли не вылетает из класса. «Наверняка пошел искать Мейсона, и у меня нет ни единого шанса остановить его. Но Олли на своей территории, так что ему не угрожает опасность». Захожу в туалет и, подставив руки под струю холодной воды, прикладываю ладони к горящим щекам. Тело слегка потряхивает от предположений, какие гадости могла наговорить обо мне Констанс. Она не успокоится, пока не вычеркнет меня из жизни Олли. Выключив воду, упираясь ладонями в раковину и смотрю на свое отражение. Я выгляжу уставшей, а день только начался. Из одной из кабинок доносится всхлип, и я оборачиваюсь. Из-под самой дальней дверцы виднеются ноги, облачённые в черные лоферы и высокие белые носки. «Эй! Ты в порядке?» Спрашиваю я после очередного всхлипа. Виснет гробовая тишина, а затем черные лоферы поочерёдно исчезают. Девчонка прячется, забираясь на унитаз. Я прохожу в соседнюю кабинку и, встав ногами на унитаз, заглядываю через перегородку. Девушка сидит на корточках на закрытой крышке унитаза и прикрывает голову кожаным рюкзаком, словно ждет, что на нее сейчас выльют помои. На ней белоснежный свитер и короткая серая юбка в клетку, а по спине струится копна густых светлых волос, которые блестят так, словно в них добавили жидкое золото. Паршивый день, — говорю я, — и девушка вздрагивает. Какое-то время она не двигается, а затем медленно отводит рюкзак от головы и поднимает Заплаканное лицо с разводами туши на щеках. На меня испуганно смотрят большие кристально-голубые глаза. Эта девушка по-настоящему красива, словно героиня фильма. С недавних пор паршивая жизнь. Шмыгнув носом, она моргает несколько раз, а затем вдруг щурится. А ты... ты нормальная? Я пожимаю плечами. Тут все ненормальные. Значит. «Нормальная», — заключает она, коротко кивнув. «Я Бейли. Знаю, я мики И на твоём месте, Бейли, я бы сняла теннисный браслет, пока его не отобрали». Округлив глаза от испуга, Бейли тянется пальцами к застежке и, сняв запястье браслет, прячет его в рюкзак. Серьги, отведя от уха светлые пряди, она указывает на золотые колечки. «Лучше носи гвоздики. Во время драки колечки могут зацепить и выдернуть». «Драки?» — переспрашивает она полушепотом и выглядит более чем потрясённой. «Такое иногда случается, поскольку ты... Ну, сама знаешь откуда, то вероятность велика. Не хочу пугать тебя, просто предупреждаю. Некоторые ребята здесь не очень гостеприимные». «Чёрт!» Выдыхает она и, спустившись на пол, поспешно снимает серьги. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Спрятав украшения в карман рюкзака, Бейли вылетает из кабинки, и я выхожу следом. Достав влажные салфетки, она вытирает следы туши щёк, а затем подкрашивает губы блеском и натянуто улыбается собственному отражению. «Надо выбираться отсюда», — шепчет она словно сама себе, — копаясь в рюкзаке. Я не должна быть здесь. Не должна. Как ты вообще оказалась в нашей школе? Долгая и грустная история. Достав ключи с розовым меховым брелком, она сжимает их в кулаке, как средство самообороны. Далеко отсюда до выхода? Нет, я тебя провожу. Белли смотрят на меня одновременно с надеждой и недоверием. «Если это вдруг какой-то коварный план, и ты вместе с подружками планируешь избить меня за углом, то знай, что вы за это ответите. Каждая!» Я издаю смешок, и Бейли, отпрянув, непонимающая, изгибает бровь. «У меня нет здесь подруг». Помолчав немного, она кивает. «Что ж, не могу судить тебя за это. Общество здесь так себе». Бейли Шепард выглядит, как дорогая кукла Барби в красивой упаковке. Я уверена, скажи я сейчас, что живу в трейлер-парке, она бы с головы до ног облила меня дезинфицирующим средством. «Готова идти?» — я киваю на дверь. Поправив волосы, она расправляет плечи, мельком смотрит в зеркало, и ее лицо мгновенно превращается в надменную маску. «Идем». В коридоре все внимание учеников приковывается к Бейли Шепард. Вздернув подбородок, Она идет гордо, словно всем видом, показывает, что никого не боится. Ничего общего с испуганной девушкой, которую я встретила пару минут назад. А еще она похожа на ходячую табличку, вы мне неровня. Возможно, Бейли и правда так считает, а возможно, это защитная реакция. Окажись, я на ее месте, то боялась бы до дрожи в коленях. Некоторые парни присвистывают, а затем раздражаются громким смехом. «Вали отсюда, богатенькая сучка!» — кричит кто-то вслед. Бейли прибавляет шаг, а затем оборачивается, чтобы проверить, иду ли я следом. Я едва поспеваю за ее длинными ногами. Не отвечать, не вестись на провокации, не показывать страх. Тихо повторяет она себе под нос, словно мантру. «Мы почти у выхода». «Передай своему брату, чтобы сдох!» — выкрикивает одна из фанатов Оливера. Бейли замедляет шаг, И ключи в ее напряженном кулаке скрипят, и я подталкиваю ее в спину. Они только и ждут, что ты ответишь. Идем. Жав челюсть, она тяжело сглатывает и идёт к дверям. Солнце на улице слепит, заставляя щуриться. И в этом свете волосы Бейли переливаются и сияют, как в долбанной рекламе шампуня. Она направляется сначала в одну сторону, а затем разворачивается в другую, словно потерялась в пространстве и не знает, куда нужно идти. Проводить тебя до машины. Я без машины, меня сюда привезла мама. Ничего, я сейчас позвоню своему парню, и он заберет меня. Достав телефон, Бейли проводит дрожащими пальцами по экрану. Спасибо тебе, Микки, напоминаю я. Точно, спасибо, Микки. С минут на минуту начнется урок, и мне надо успеть добежать до другого корпуса, но... Я остаюсь на месте, потому что не хочу оставлять Бейли одну. Айзек, сможешь забрать меня? Спрашивает она в трубку. Да, из этой чертовой школы. Мама силком привезла, еще и до дверей проводила, у меня не было выбора. Так что, заберешь? Нервно рассмеявшись, она запускает пальцы в волосы. Что значит, почему я не позвонила Мейсону? Может, потому что для него приехать сюда все равно, что выйти на боевую арену? «А знаешь что? Пошел к черту! Я вызову такси!» Сбросив звонок, Бэйли словно только сейчас замечает меня. «Ты чего на урок не идешь? Оглядев меня с головы до ног, она задерживает внимание на моих кедах и коротко кивает. «Прости, у меня нет наличных». Я вздрагиваю, как от пощёчины. «Что?» «Но я могу перевести тебе деньги в благодарность за помощь». «Какой у тебя банк?» Я хочу выругаться, но с губ слетает смех. Скинув ладони, я отступаю. А знаешь, нужно было позволить тебе ответить всем девчонкам в коридоре и посмотреть, как тебе надерут задницу. Раскрыв удивлённо рот, Бейли прижимает к груди ладонь с зажатым в ней телефоном. «Боже, прости, я почему-то подумала...» Крепко зажмурившись, она встряхивает головой. «Извини, Микки. Ничего». Хорошей тебе дороги». Развернувшись на пятках, я несусь обратно в школу, пока не наговорила этой Барби лишнего. День у нее и так не праздник.